Издательство 1S Publishing и студия MDM Vision представляют. Простислав Корсунский. Ярость демона. Книга вторая. Ученик. Глава 1. Южная Америка. Территория союза племён. Пока ловили беглых рабов, верховный жрец бога Супайча размышлял о словах его помощника, которые тот принёс из джунглей. Ты служишь хозяину. Найди ключ. Хоть и не было известно, кто сообщил потихано об этом, но он чувствовал, что тот тоже служит его господину. И снова этот проклятый ключ. Он вспомнил, как ещё много-много лет назад Когда он впервые активировал медальон, пришедшее на этот зов высшее существо оставило после себя чёткое понимание. Я дам тебе силу, а ты найди ключ. А получилось это случайно. Всё произошло, когда молодому индейцу Бранчуху едва исполнилось 18 лет, и он страстно желал стать лучшим охотником. С самого детства шёл к этой заветной цели. Много тренируясь, и надоедая своими вопросами охотникам. Родителей он не помнил, так как те погибли во время очередной войны, когда ему было всего 2 года. А с 5 лет он заявил деду, что хочет стать охотником и добился своего. Уже с 16 лет он начал самостоятельно ходить в джунгли, поскольку никакой из отрядов не желал брать к себе юнца. Так и ходил он в неведомый лес в одиночку. Достаточно хорошо изучив окраины, оставаясь в живых и принося неплохую добычу. Его наконец-то заметили командиры отрядов. И то один, то другой начали приглашать к себе. Но обида, гордыня и самомнение не позволили юнному охотнику согласиться. Ему казалось, что в награду за предыдущие отказы они должны упрашивать, а то и умолять, чтобы он дал своё согласие. Так и ходил он в одиночку по окраинам джунглей. До 18 лет. А в этом возрасте и произошёл тот случай, кардинально изменивший его жизнь. Он захотел всем доказать, что сможет самостоятельно пройти вглубь и вернуться оттуда с добычей. И ушёл, причём продвинулся не чуть-чуть дальше, как это делали все другие охотники, а сразу на пару десятков километров. То ли ему повезло, то ли кто-то помог, как он начал считать позже, но по пути ему не встретилось ни одного опасного хищника. Однако только до поры до времени. Откуда появился этот саблизуб, он понятия не имел, хотя прежде очень хорошо определял наличие тех или иных зверей. Тот атаковал стремительно, но благодаря тренированному телу парень сумел избежать смерти. Смерти, но не раны. Из разодранного левого плеча и груди брызнула кровь. Бранч уже приготовился биться с хищником, и в этот момент того что-то отвлекло сзади. Резко развернувшись, он зарычал. Дожидаться дальнейшего развития событий молодой индейец не стал. Рванулся с этого места у насиа ноги. Впервые он бежал по джунглям, куда глаза глядят, лишь бы уйти от саблезуба и избежать смерти. Вдруг земля ушла у него из-под ног, и бранчик покатился по крутому склону. Каким образом парень сумел уцепиться за тот камень, он и сам объяснить не мог. зато увидел шанс на спасение в виде небольшого отверстия или нарыв в скале. Изловчившись, он ухватился второй рукой за камень у входа и протиснулся внутрь. Прополз немного вперед и очутился в небольшом гроте. Но тут силы его покинули, и он просто упал на пол, потеряв сознание. А очнувшись, увидел в своих руках странный медальон в форме восьмиугольника и только хотел рассмотреть его внимательней, Как в голове появилось непонятно откуда взявшееся знание, что их жрецы неправильно проводят ритуал жертвоприношения. Кроме этого, он откуда-то точно знал, что и как необходимо делать. Присутствовало ещё и третье знание, а точнее сказать, желание найти нечто открывающее дверь в этот мир. Он ещё тогда решил, что надо найти некий ключ. Правда, всё время был уверен, что ключом был его медальон. Но после следующего активирования Ощущение необходимости поиска по-прежнему сохранялось. К сожалению, более внятно его новый господин объяснить не мог, только передать ощущение. А однажды, когда он хотел призвать Бога, тот не откликнулся. Хуже всего было то, что именно в этот момент он пытался убедить жрецов в необходимости изменения обряда. Понятно, что его обвинили в ересе и не убили только из-за того, что он был очень молод. В качестве наказания ему присудили 10 лет работы у жрецов, практически рабство. Поначалу он помалкивал, но затем втайне продолжил разговоры о том, что обряды и ритуалы неверны. А уже под конец срока заикнулся, что сам Супайче сказал ему об этом. Последнего жрецы стерпеть не смогли, приговорив его стать жертвой. И только в момент, когда его кровь от ритуальных рисунков на коже попала на медальон, Он почувствовал присутствие силы, а придя в себя, увидел, что находится рядом с алтарём, с ритуальным ножом в руках. На самом же алтаре лежало шесть мумий, из которых была выпита абсолютно вся жизненная сила. И только по одежде он определил, что это главные жрецы вместе с верховным. Оставшиеся 13 жрецов лежали ниц, боясь поднять голову. С тех пор он стал верховным жрецом и является им уже на протяжении 200 лет. обращался к своему господину он крайне редко всего 4 раза включая последний случай произошедший совсем недавно и после каждого раза кроме последнего у него оставалось пожелание супайче найти ключ но он совершенно не представлял что это как выглядит где следует искать ещё бранчик заподозрил что его господин находится в таком месте откуда пробиться в этот мир крайне сложно так как будучи верховным жрецом Он чувствовал, что на это уходит много энергии от жертвоприношений. У него всегда создавалось ощущение, что зикурат опустел. И вот теперь наконец-то появилась хоть какая-то подсказка в отношении этого ключа, который поможет их богу прийти в этот мир. Да, было совершенно непонятно, как он выглядит. Зато хоть теперь известно, где его искать. Вошёл его помощник. "Ну что?" спросил его Бранчик. Не вернулись пока. Я решил, что пора начинать исполнение нашего плана. У нас всего два эльфа. С сожалением произнёс тот. Думаешь, их достаточно? Они очень тяжело меняют своё мировоззрение. Я думаю, это связано с тем, что нам попадались воины-профессионалы, возразил верховный жрец. Уверен, что внутри страны можно найти и других возможных последователей нашего бога. Вот задачи этих двоих будет их поиск. Людей тоже будем задействовать, решил уточнить Тачихан. Да, уверенно произнёс жрец. Пора уже подарить мир Супайче. И они принялись уточнять план дальнейших действий. Основным спорным моментом было то, каким образом должны сбежать из рабства их агенты, чтобы это выглядело правдоподобно и не вызывало никаких подозрений. Пришли к согласию, что вместе с их людьми и эльфами Должны сбежать и другие рабы. Всё дело в том, что на протяжении последних 10 лет жрецы втайне даже от своих соплеменников готовили агентов, прививая им любовь к своему богу. Некогда пойманные или взятые в плен люди всех рас, и эльфы проходили специальную обработку во время жертвоприношений таким образом, чтобы они почувствовали силу супайча. Среди людей довольно часто попадались такие, которые начинали следовать пути их бога. Разве что из аквилонян их было меньше. А вот из числа остроухих эльфов удалось найти всего двоих, хотя пленных за эти годы было не менее трёх десятков. И вот, принявших в своё сердце супайче, разбили на двойки или тройки, готовек к внедрению в различные страны. Некоторых из них даже посвятили в самый низкий жреческий сан. Делалось это для того, чтобы по прибытии на место После обустройства и возвышения они могли построить зиккурат, дабы распространить влияние бога на ту территорию. Для этого им необходимо много золота, но у жрецов этого металла более чем достаточно. В этот момент к ним вошёл Хачнак. Лицо у воина оставалось бесстрастным, и только глаза на краткий миг сообщили о неудачах. Им удалось сбежать, подтвердил тот. Длиннаухая уплыла на лодке вместе с детьми. И пока мы гонялись за полукровкой, они ушли далеко в море, так что их не смогли ни найти, ни увидеть. Крабу я применил амулет, и он на пару мгновений застыл, но затем сумел преодолеть оцепенение и прыгнул с обрыва в море. Расстояние было больше радиуса действия амулета. Я попробовал его применить, но безрезультатно. Биглец плыл очень быстро. И пока мы нашли лодку, он либо успел уйти на очень большое расстояние, что вряд ли либо утонул. Я думаю, что верен второй вариант. Почему не прыгнули за ним? спокойно спросил Бранчик. Ему очень повезло. Он попал в единственное глубокое место в прибрежных водах, где можно нырнуть, ничего себе не сломав. Оно всего-то 2 м в ширину. Иди. Когда за воином закрылась дверь, Точихан задумчиво произнёс: Слишком много удачи у этих рабов. Неужели им помогает кто-то из богов? Я бы не сказал, что удачи много, возразил ему Бранчих. Скорее всего, они прошли по плоскогорию, а мы не знаем, что там. Может быть, там вообще нет опасных зверей. Иди, начинай подготовку агентов. Тот вышел, а верховный жрец ещё некоторое время думал над словами своего помощника. Он не был настолько уверен в отсутствии помощи свыше беглецам, так как прекрасно помнил отголоски гнева бога. когда он сообщил тому о побеге. И вряд ли тот пришел в ярость от простого человека, пусть и от личного мага, сумевшего преодолеть действия рабского ошейника. «А теперь нам пора получить свой первый дирижабль», отбросив предыдущие мысли, пробормотал он. Работать в этом направлении Бранчах начал еще пять лет назад. Но до поры до времени все усилия были тщетными. Все работорговцы имели сильные амулеты, поэтому были отлично защищены от ментальных воздействий. Преодолеть защиту при помощи легкого воздействия он не мог, несмотря на использование жертвоприношений. Мощное воздействие применять не имело смысла, он не был уверен в успехе. А если о его попытке станет известно, то все работорговцы отвернутся от него. Но вот год назад управление одним дирижаблем перешло в руки 30-летнего мужчины, Жадность которого была столь велика, что он экономил даже на своей защите. А может быть, просто не смог приобрести амулет высокого качества. И вот в течение года верховный жрец Исподвель совсем по чуть-чуть ментально воздействовал на него, побуждая к принятию их бога. В данный момент тот был готов принять участие в жертвоприношении и тем самым получить покровительство супайча. Спустя 2 дня Бранчх присутствовал на площади, где приземлялись дирижабли, встречая своего очень знакомого работорговца. "Здравствуй, Смит", радостно приветствовал он работорговца. "Легка ли была твоя дорога? Много ли добычи даровала тебе удача?" Смит Кейтон, житель Великобритании, натужно улыбнувшись, ответил: "Увы, но дорога выдалась тяжёлой, а богиня удачи отвернулась от меня. Могу порадовать лишь пятью рабами. Правда, один имеет небольшой магический потенциал. Эта новость чрезвычайно обрадовала Бранчеха, но внешне он показал только сочувствие. Пойдём поговорим. Обсудим, что надо сделать, чтобы удача повернулась к тебе лицом, сказал он, увлекая рыботорговца за собой. Лёгкое ментальное воздействие в совместность с лёгким одурманивающим запахом придали Смиту соответствующее настроение. Жрец плавно перевёл разговор в нужное русло. Понемногу давая понять своему собеседнику, что удача его находится в этих землях. И когда тот уже согласен был на всё, лишь бы звонких монет в его кармане становилось всё больше и больше, бранчик произнёс: "Ну так пойдём и попросим нашего бога, чтобы он тебе помог. Идём". Жрец с удовлетворением отметил, что это твёрдое намерение, а не мимолётное желание, всё как он и рассчитывал. Во время ритуала ничего странного не произошло. Из зикурата вышел ярый приверженец бога Супаича. С экипажем он в данный момент решил ничего не делать. А вот при следующем посещении они тоже примут его о господина. Карибское море. 2 года спустя. Купец с первой гильдии Дмитрий Иванович Корнилов стоял на носу своего корабля, размышляя о превратностях судьбы. В этом рейсе ему очень сильно не повезло. На пути в Ацтекскую империю Во время урагана затонул один из его кораблей. Сам же он спасся только благодаря родному брату Владимиру, имеющему магические способности и окончившему Научный университет магии в Санкт-Петербурге. И сейчас его оборотный капитал снизился настолько, что это грозило переходом во вторую гильдию. А ведь он рассчитывал, что доход от этого рейса позволит ему приобрести "Дережабль". Из-за этих нерадостных дум он не сразу обратил внимание на стаю дельфинов. Да и сейчас, из задумчивости его вывел только резкий поворот судна. И тут же позади него раздался голос капитана. Первый раз такое вижу. Он показал на остроконечные плавники. И сам купец тоже обратил внимание на необычное поведение этих умных морских обитателей. Не менее 20 особей чуть ли не сплошным потоком пересекали курс корабля. Так что пришлось свернуть в сторону. Внезапно они исчезли перед кораблём. принявшись плавать по сторонам от него, но тоже как-то странно. Проплывая вперёд метров на 200, они возвращались, чтобы снова проплыть вперёд. Если я не ошибаюсь, то это приглашение, изумлённо произнёс капитан корабля и уже громко отдал приказ. Полный вперёд. Спустя час впереди показался остров. И капитан, по-прежнему находящийся на носу рядом с хозяином судна, поднёс к глазам подзорную трубу. Минут через 5 он удивлённо прошептал: "Похоже, там человек". Купец достал свой бинокль, который предпочитал подзорной трубе, и всмотрелся в остров. Но кратность его оптического прибора была ниже, чем у капитана. Поэтому он смог рассмотреть только прибрежную полосу с пляжем и чуть далее пальмовый лес. Он попросил трубу у капитана и, прильнув к ней правым глазом, вскоре разглядел то, что ранее ему казалось тёмной точкой на фоне светлого песка. На берегу корчился человек. Именно корчился, так как его судорожные движения по-другому нельзя было назвать. Включить магические двигатели, сказал он. А капитан быстро побежал в рубку. Спустя полминуты судно сильно ускорилось и вскоре остановилось в небольшой бухте. Дельфины, всё это время сопровождавшие корабль, чуть ли не выпрыгивали на берег, показывая причину своего столь странного поведения. в спустившейся лодке, кроме четырех матросов на веслах, были только купец со своим братом. Едва ее нос коснулся берега, как они оба соскочили прямо в воду, побежав к нуждающемуся в помощи. Зрелище, увиденное ими, заставило вздрогнуть бывалых мужчин. Молодой парень, не старше 16-17 лет, с искаженным от боли лицом, судорожно дергался на песке. Первой мыслью обоих была эпилепсия. Но брат купца, мигом очутившийся рядом и сотворивший какое-то заклинание, отрицательно покачал головой. Нет, не она, раздался его удивлённый голос. Дмитрий сразу сообразил, какую болезнь тот имел в виду. Он некоторое время рассматривал молодого человека, сотворив ещё два заклинания. Но после очередного очень сильного приступа добавил ещё одно, какое-то достаточно сложное так как его создание заняло целую минуту и начал как-то настороженно и судорожно оглядываться. Зато парень немного успокоился, а купец увидел, что у него хотя бы исчезла с лица гримаса боли. «Быстро уходим с острова», — сказал Владимир. «Все объяснения потом». Они даже не стали звать матросов, а сами бережно взяли молодого человека на руки и понесли к лодке, И только сейчас заметили, как два дельфина, поднявшись из воды чуть ли не наполовину, внимательно наблюдают за ними и их действиями. Также, осторожно уложив страдальца на дно лодки, приказали быстро плыть к кораблю. А на середине пути из воды показался дельфин, держав в зубах что-то чёрное. Он явно давал понять, чтобы люди взяли это. А как только Дмитрий протянул руку, тот тут же разжал челюсти, и на ладонь Упала огромная чёрная жемчужина. Не успел он выразить своё изумление, как снова показался дельфин с жемчужиной зажатой в зубах. Вот только в этот раз он выронил её так, что драгоценность упала прямо на лежащего на дне лодки парня. Я всё понял, кивнул Мак, внимательно смотрящему на него дельфину. И эта простая фраза прозвучала сигналом для жителя океана. Вся стая отпрянула от корабля и лодки. направившись куда-то в открытое море. Неужели это жемчуг глубинный королева? спросил купец своего брата. Верно? поражённый увиденным, ответил тот. Одна для парня, одна для нас, чтобы ему помогли. Через некоторое время, когда оба брата находились в каюте мага, а последний ещё дважды применял своё сложное заклинание, Дмитрий спросил: Что там произошло на острове? И что у него за болезнь? Отвечу сразу на второй вопрос. Не знаю, он пожал плечами. Никогда ни с чем таким не сталкивался, никогда о подобном не слышал. А вот на первый вопрос могу ответить. Вначале я не увидел, но после того сильнейшего приступа заметил, как задрожали его магические каналы. Так он маг перебил купец с брата. Да, но в тот момент что-то происходило с его каналами и местом концентрации энергии. Я опять же никогда не слышал о подобном. Но на ум пришли джунгли Африки и Южной Америки. Поэтому поспешил покинуть остров. Вдруг это некое местное аномалие, под которую могу попасть и я. И что с ним делать? Как что? Удивился Мак. По прошлогоднему указу его императорского величества все одарённые обязаны поступить в одно из учебных заведений, либо на платной основе, если есть деньги, либо бесплатно. Но в этом случае выпускник обязан отработать на государство 10 лет. А что так? удивился его брат. По слухам, в одной из поездок по стране к государю подошла местная провидица и что-то предрекла, что именно никто, кроме него, не знает. Но по прибытии в Москву он и издал этот указ. А этой жемчужины хватит на всё обучение. В Москве или Санкт-Петербурге нет. Но в прошлом году открылась школа магии в Новосибирске. где этой суммы будет достаточно. Ну а если он не захочет её тратить, то отслужит 10 лет и будет очень обеспеченным человеком, так как жалование магов в армии, куда чаще всего посылают таких выпускников, приличное. Да и в других местах тоже не маленькое. А если он не захочет или является подданным другого государства, я имею в виду, принадлежит к аристократическому роду. Но тут он спохватился. Хотя о чём это я? Он же полукровка, Но черты индейца совсем отсутствуют. Ну, в нашей стране это не так и редко встречается, ответил Мак. И, кстати, значительно чаще, чем в других странах Европы или Северной Америки, где проживают европейцы. Да и по всем законам, он, брошенный взгляд на парня, является подданным Российской империи. И вот уже декаду Владимир Иванович ухаживает за парнем. Сейчас он может гарантировать, что с тем ничего плохого не случилось. А странные приступы происходят всё реже. Последний был 2 дня назад. И пока состояние молодого человека стабильно хорошее. В каюту вошёл Дмитрий и только хотел что-то спросить, как парень застонал, а потом пробормотал: "Что это со мной?" по-русски.